Глава одиннадцатая. Я в панике разворачиваюсь и вижу перед собой недовольное лицо Кристиана. Меня все трясет от страха. Я хочу оттолкнуть его в сторону и убежать. Неважно куда. Но меня слишком заботит один вопрос. И я, собрав все силы, дрожащим голосом задаю его Кристиану. «Что с ним? Что вы сделали с Раулем?» Кристиан некоторое время продолжает буравить меня хмурым взглядом но потом переводит его на Рауля. Безразлично скользит им по трубкам, которыми утыканы руки и грудь моего друга. Через эти трубки сочатся какие-то жидкости, одни попадают в тело Рауля, другие вытекают из него. — Да, я же так и не успел сказать вам плохую новость. Наконец отвечает он тихим, ровным голосом. — Так вот, она в том, что тело вашего гвардейца слишком сильно пострадало от яда. Я, конечно, приготовил антидот, только ни один антидот не действует мгновенно. По всей видимости, токсин успел нарушить работу мозга и нервной системы, из-за чего он впал в кому. Кому? Не веря собственным ушам, переспрашиваю я. Я снова оборачиваюсь к Раулю. Слова Кристиана кажутся чем-то невероятным, в них очень сложно поверить. Но, глядя на неподвижное тело Рауля, на его грудь, которая практически не двигается, и на эти пугающие трубки мало-помалу принимаешь эту суровую правду. Но он же поправится, робко спрашиваю я, до конца не осознавая, к кому именно я обращаюсь, к самой себе или к Кристиану. Тем не менее Кристиан отвечает на мой вопрос. Такая вероятность есть. Я подготовил несколько сильных зелий, которые нивелируют вред от токсина. Но теперь все зависит только от него самого. На глаза снова наворачиваются слезы. Я хочу верить, что Рауль справится с такой трудностью. В конце концов, он начальник личной гвардии Маркоса. Он сильный и уверенный в себе. Но в глубине меня трепещет робкая неуверенность. А что, если... Если он все-таки не придет в себя? Я не хочу об этом думать. Но что я могу сделать, чтобы ему помочь? Я сжимаю кулаки и оборачиваюсь к Кристиану. «Прошу вас, пожалуйста, сделайте все, что возможно, чтобы вылечить его. К сожалению, у меня не так много денег, но я заплачу вам. Я отдам все деньги, что у меня есть. Только поставьте его на ноги и дайте нам уехать. Мы ни за что не побеспокоим вас вновь. Если денег окажется мало, я заработаю и верну их потом. Только не выдавайте нас этим людям». Кристиан некоторое время смотрит на меня скептически, подняв правую бровь вверх, но потом на его губах появляется легкая улыбка. «С чего я должен выдавать вас кому-то?» – наконец спрашивает он с явным интересом в голосе. «Ну...» Я запинаюсь, понимая, насколько неудобно признаваться в том, что я подслушала их разговор. Так получилось, что окно в комнате было приоткрыто, И я слышала, как тот человек в маске просил вас выдать меня. А вы согласились?» Кристиан криво ухмыляется, но в его глазах пляшут искорки смеха. «Он действительно предложил мне выдать вас? Вот только я сказал, что это неплохая сделка, а не что я действительно согласен на его предложение. Это разные вещи». «То есть я чувствую себя ничего не понимающим ребенком, «Вы не будете выдавать нас?» «У меня нет на это никаких причин», – медленно мотает головой Кристиан. «Но почему? Вы же говорили, что не хотите участвовать ни в каких авантюрах, которые касаются рода Барегга. Растерянно спрашиваю я. «Это действительно так», – скрещивает руки на груди Кристиан. «Только в этом случае есть одно «но». Вы явно сказали правду» и не имеете никакого отношения к моим посетителям. Поэтому, если я выдам вас им, то автоматически приму их в сторону, а значит, окажусь втянут в их непонятные игры, что, в свою очередь, может вылиться в прямое столкновение с Маркосом Борегго. «Не думаю, что из-за меня Маркос что-то сделает вам», опускаю взгляд. «Даже с учетом всех этих событий, воспоминания о том, как он выставил меня за дверь», Забрав все, что только можно было, все еще горят яркими красками. Немного отпустила злость на того, кого я искренне считала своим избранником. Но обида по-прежнему сидит глубоко внутри меня. Сидит, и при каждом воспоминании этого унизительного момента начинает меня мучить. «Боюсь, вы не понимаете всей ситуации», – тяжело вздыхает Кристиан. «Совершенно неважно, кем вы приходитесь Маркосу». «Бывшая жена, нынешняя, да хоть служанка. Главное, что вас можно использовать, чтобы надавить на него. Вот только когда это закончится, вне зависимости от того, какая сторона одержит победу, и одним, и другим, я буду как кость в горле. Для рода барега будет лучше всего избавиться от меня, чтобы не допустить похожих ситуаций в будущем, а для этих людей, чтобы обезопасить себя». Я нервно сглатываю, понимая, что он прав. Я не просчитывала ничего настолько далеко. Но раз мы оказались в такой безвыходной ситуации, то... И что же нам тогда делать? Упавшим голосом спрашиваю я. Для начала вам стоит поесть, отвечает Кристиан. А потом мы обсудим, какие у вас есть варианты. Едва Кристиан упоминает о еде, как я понимаю, насколько сильно голодна. Последний раз мы ели с Раулем почти день назад, когда останавливались в трактире. Неудивительно, что мой живот тут же издает утробное урчание, вгоняя меня в краску. Я хочу извиниться за такое неподобающее поведение, как со стороны улицы раздается приглушенный грохот. А затем особняк через пару секунд немного трясет, будто возле него навернулось что-то тяжелое. Мы с Кристианом обмениваемся недоуменными взглядами, а потом к нам в комнату снова врывается Уга с перекошенным от шока лицом. — Господин, там... там... — начинает он опять показывать себе за спину. — Уга! — грозно повышает голос Кристиан. — Что я тебе говорил по поводу этикета? — Что там? Говори нормально. — Да где мы нам вот этот этикет? — отмахивается он. — Там эти которые приходили, нам ворота прямо со стеной снесли. Что они сделали? Глаза Кристиана опасно сужаются, его дыхание становится частым, а на, ску... а на скулах играют желваки. Уга открывает рот, чтобы явно повторить новость, но Кристиан переводит на него пылающий взгляд. Это риторический вопрос, Уга. На него можно не отвечать, по крайней мере, тебе. Он закатывает рукава и быстрым шагом направляется к выходу. А вот они сейчас у меня ответят за свое безрассудство. Уга, пригляди пока за нашей гостьей. Как скажете, господин. Вздыхает Уга. Я же в этот момент ловлю себя на ощущении, будто снова оказалась в преследуемой карете под градом стрел. Дыхание перехватывает, в глазах темнеет, и я изо всех сил цепляюсь за стену, чтобы не сползти по ней на пол. Что же это происходит? Неужели все это из-за меня? Но если так, то кому и для чего я понадобилась настолько, что ради этого они готовы даже на такой отчаянный шаг? И все ли будет в порядке с Кристианом? Про него, конечно, ходят разные слухи, в том числе и те, что Кристиан чуть ли не бессмертный. Только вот я уже сама успела убедиться, что далеко не всем слухам можно верить. К тому же я всегда искренне считала, что Рауль тоже способен справиться с любой опасностью. Только сегодняшнее событие дают ясно понять, что даже на самого умелого воина всегда найдется управа. И утыканная трубками тело Рауля, которое сейчас лежит передо мной, яркий тому пример. От осознания собственного бессилия и окружающей несправедливости на глаза снова наворачиваются слезы. Я даже не могу себя защитить. А те, кто пытается защитить меня, оказываются перед лицом смертельной опасности. «Почему вы плачете?» Вдруг удивленно спрашивает Уга. Я вытираю глаза тыльной стороной ладони и с улыбкой смотрю на его искреннее личико. Волнуюсь за Кристиана и за моего друга. Я с болью в сердце перевожу взгляд на Рауля. «Ой, да все будет зашибись!» отмахивается Уга. «Если господин примет драконью форму, там вообще никто не уцелеет. А что касается друга, тоже все будет зашибись. И не таких вытаскивали».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 Кристиан, я выхожу из особняка, и первое, что вижу, это снесенные ворота вместе с огромным куском стены. Судя по оплавленным камням и железным прутьям, которые долетели даже до входа, маг, который это сделал, далеко не из слабых. Даже интересно, чего они этим хотели добиться? Только не говорите, что меня запугать. Меня, мрачного жнеца Альмерии! Я чувствую, как в глубине разгорается пламя гнева. В любом случае, сейчас они у меня ответят за все. Подхожу к воротам. Вернее, к тому месту, где они раньше стояли. И вижу, как прямо посреди проема меня ждет тот самый недоумок в белой маске, который предлагал мне выдать им Ирен. «Прежде чем я сделаю с вами то же самое, что вы сделали с моими воротами, я все же задам один вопрос». С трудом контролируя гнев, рычу я. Что вы себе позволяете? Не вы ли говорили, что уважаете мою позицию и не намерены вступать со мной в конфронтацию? Что поделать? Вы выбрали свою сторону. Раздается глухой голос из-под маски, а сам незнакомец пожимает плечами. Поэтому наши планы тоже изменились. Но я правда уважаю вашу позицию и вашу силу. Поэтому спрошу еще раз. Может, вы передумаете и все-таки выдадите нам бывшую супругу Марка Саборега? Этот тип доводит меня до нервного смеха. Вы серьезно думаете, что после этого я показываю рукой на дыру в моей стене? Я изменю свое мнение? Мне правда очень жаль. Он переводит взгляд на дыру, из-за чего непонятно, к чему относятся его фраза. «К стене или моему ответу?» «Зачем она вам нужна?» Теряя терпение, спрашиваю я. «Она ведь уже не имеет отношения к Маркосу!» Не особо надеюсь на хоть какой-то внятный ответ, однако этот тип удивляет. Скажем так, нашего нанимателя в первую очередь интересует не то, кем она приходится Маркосу, а то, что она носит метку истинной рода Борегга. Это, конечно, ценная информация. Жаль, только мне она мало что дает. Полагаю, наш дальнейший разговор просто бессмысленен, интересуется он. Я же криво усмехаюсь. Вы все правильно понимаете. Что ж, из-под маски раздается разочарованный вздох. Тогда уничтожьте его. После этих слов позади этого недоумка неизвестно откуда возникает еще четыре тени и все в таких же темных одеждах и закрытых белых масках. Они двигаются молниеносно, профессионально окружая меня. Интересно, откуда вы такие взялись? Тот, с которым мы разговаривали, швыряет в меня парализующее заклинание. Я изо всех сил отталкиваюсь от земли и уже в воздухе принимаю драконью форму. Взмахиваю крыльями и поднимаюсь еще выше. Заклинание попадает по мне. Но в драконьей форме оно просто рассыпается, не причинив мне никакого вреда. Каким бы сильным этот маг ни был, он не представляет для меня никакой угрозы. В отличие от той четверки. Когда я перевоплощался, я краем глаза заметил у них в руках массивные арбалеты. В них заряжены стрелы со сдвоенными наконечниками, где более мощный наконечник чуть выдается вперед по сравнению со вторым, похожим на тонкие лезвия нестандартное оружие, о котором я что-то слышал. Правда, не могу вот так сразу вспомнить, что и где. Разворачиваюсь в воздухе и как раз успеваю к тому моменту, как эта четверка начинает стрелять. Часть стрел мне удается сбить мощным потоком воздуха от крыльев, но одна вонзается мне в живот. Она с легкостью пробивает крепкую шкуру и доставляет мне такую дикую боль, что я не могу сдержать рёва. В тот же момент я вспоминаю, что слышал об этом оружии. Я слышал, что его применяет небольшая группа северян, которая называет себя драконоборцами и ставит перед собой цель уничтожить всех драконов на этом континенте.